Облава! Такого еще никогда не бывало. Римляне словно выкинули в море пустую сеть. Пиратские миопароны, гонимые отовсюду, натыкались на римские триремы или бурные. Поняв бессмысленность сопротивления и невозможность бегства, разбойники складывали оружие. Трюмы Квинкверем, превращенные в плавучие тюрьмы, не вмещали больше пленников, и их оставляли на своих судах под охраной легионеров.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 Он знал здесь каждый выступ, каждый изгиб берега. То, что для римлян было хаотичным нагромождением камней, ему представало огромными лицами со скошенными глазами, широкими скулами и щеками, иссеченными ветром и исхлестанными волнами. Эти скалы, имевшие свои клички, имена, были молчаливыми хранителями его тайн. В их складках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 «Говорят», — продолжал Помпий, — «именно ты дерзко похитил дочь триумфатора Антония в то время, когда она находилась в пути между Римом и Капуей». «Может быть», — с усмешкой проговорил пират, — «ты также взял в плен двух преторов — Секстиля и Беллина вместе с их лекторами и свитой». «Припоминаю». И ты же ограбил храм Асклепия в Эпидавре, храм Геры на Самосе, храмы Аполлона в Акции и на Леваде. Было дело. Римский народ и сенат готов тебе простить эти преступления, если ты возместишь ущерб».